Глава сорок пятая Бежать безлунной ночью по болоту, что может быть глупее? Звезды едва освещали всхолмленную трясину. За пять минут мы дважды чуть не потеряли товарищей с разбегу по плечи уходивших в темные омуты. Но проклятые кабаны действительно отстали. Они крайне неохотно отрывались от олыша, а рогатый бог не мог или не желал передвигаться быстро. Уже вскоре он и его свита скрылись из виду. «Сказать, что утро мы встретили в припоганом настроении, ничего не сказать», – общий настрой выразил Йомант. «Такого позорища с севера еще не видывал. Нам надрала задницу стоять, блять, свиней!» Поуши в грязи мы были похожи на говна демонов из всем известного фильма. Из хороших новостей было то, что кроме бедолаги Ярослава каким-то макарам никого больше не распороли на ленточки и никто не утонул в тьмах. Это действительно было похоже на чудо. Из плохих Асмунд получил опасную рану бедра и теперь передвигаться мог только с большим трудом. А ещё на холме мы оставили почти все суммы с походным снаряжением, только пара человек успела цепануть свои пожитки перед бегством. А значит, с сожратой водой и прочим намечался сдуровский туган. Придётся основательно затянуть пояса. Народ хмуро поглядывал на механика, из-за которых мы здесь оказались, но особо не роптал. В конце концов никого насильно в Атагу не загоняли, а цель похода я объявил ещё в Ладоге. С орудием для Асмунда на силки мы продолжили путь. Туманная гора уже была совсем рядом. Где конкретно находится сраная могила вашего сраного полководца, спросил я Маркуса, когда мы преодолев десяток километров долбаных болот, таки добрались до цели путешествия. Тёмный лес, окупившийся косматым туманом, вблизи выглядел ещё мрачней. Если в болотах из-за выкрученных веток и наклонённых стволов деревья казались больными, то здесь же они выглядели просто мёртвыми. Вот только по какой-то прихоти неведомых сил их ветки всё ещё несли заскорузлые, подгнившие листья. На западном склоне, уверенно ответил Маркус, вновь укрепив у меня во мнении, что знает он заметно больше, чем рассказал. А как она вообще выглядит? спросил стоящий рядом Йомунд. Не так давно я поведал ему то, что узнал от Сиссера, и инфа постепенно расползлась по отряду. Большая пещера Краткость ответа Варамия навела на мысль, что он явно сильно волнуется. Это можно было заметить и по другим мелким признакам: по мимике, взволнованному стрёкоту механизмов, неуверенному перетаптыванию. И я уже давно имел дело с механиками, и сейчас был в этом уверен. Что ж, ноги в руки и вперёд. Итак, немногочисленные разговорчики окончательно умерли. Мы достаточно легко обошли гору и углубились в лес. Как ни странно, под сенью полумертвых деревьев оказалось не столь жутко, как казалось, а комковатый туман вблизи и вовсе рассеялся. Склон был довольно пологий, но вот отыскать черта в ход оказалось не так-то легко. В воображении помимо воли рисовала резную арку с колоннами и левами на входе, но реальность оказалась много прозаичнее. Узкая щель в каменистом распадке на краю высокого обрыва. Едва мы подошли к тёмному зеву пещеры, я ощутил сгустившуюся магию. Такая мне была незнакома. Она заметно отдавала железным привкусом и какими-то химикатами. Это тут, спросил я Маркуса. Вопрос был, конечно, риторический, но мне пришлось повторить его ещё раз, и только тогда асессор Судрожно кивнул. Он заворожённо пялился в восьмую пещеру, стоящей рядом Игнатий. Чёрт. Или я совсем ничего не понимаю в мимике механиков, или он боялся. Пластинчатые брови Византа заметно дрожали, а зрачки были расширены, словно он увидел Фредди Крюгера. «Вы нам, господа Ромеи, ничего не хотите сказать?» – вопросил я их, обводя мрачным взглядом. Но Маркус, словно и не заметив моего тона, спокойно ответил. «Это великий день Русаса, мы волнуемся!» «Что ж...» Я ещё раз оглядел своих воинов, чиркнул кресалом, зажёг припасённый факел и решительно шагнул внутрь. Чёрт, как холодно-то. Температура внутри реально была ниже той, что снаружи градусов на 5, если не на 10. Оказавшись в большом тёмном зале, края которого факелы даже не смогли осветить, мы сгрудились в одну плотную группу, пытаясь нащупать взглядами угрозу. Здесь было не только холодно, но и влажно. К болотной влажности туманящей мы уже привыкли, но эта влажность была иного рода. Каждая капелька влаги тут была наполнена магией, и да, Это была именно зала, а не пещера. Под ногами был относительно гладкий пол, а на теряющемся в тенях потолке ямнственно виднелись следы обработки киркой. Вздохнув, я сделал ещё несколько шагов, и тревожная, нарушаемая лишь звуком нашего дыхания тишина вдруг раскололась длинными противными скрипами. Твою мать, Похоже, я только что активировал какую-то сигнальную систему. Концентрация магии преобразилась в целую череду каких-то сложных структурированных чар, а из тьмы вдруг показались неясные силуэты невысоких механических пауков. Чёрт, подири, от этого фильма ужаса в одно мгновение душа натурально ушла в пятки, но то, что произошло потом... Это надо было видеть. Вперед мгновенно сбитой шеренги щитов вдруг выкатились немые мехи. Резким движением они сбросили свои промасленные балахоны и... «Мать честная, да это ж, блядь, оказались настоящие терминаторы!» А круглые панели на их брюхах разъехались в стороны, застыв на бёдрах сродни пышному платью, тонкие ножки встали в раскоряку, а из пуза, из-за множества изогнутых трубок и механизмов, что составляли нутро Рамеев, выдвинулись медлинные строенные стволы. Миг и по накатывающему валу механических пауков ударили потоки Нет, не пуль, а каких-то стеклянных колб, наполненных зеленоватой жидкостью. Ударяя в металл, они разбивались, взрываясь целым ореолом кислотных брызг, буквально на глазах разъедающих атакующих врагов. Ну, ни хрен на себе. Не прошло и полуминуты, как газо зала оказалась завалена множеством корчившихся и судорожно подрагивающих остатками изъеденных кислотой механизмов. "Я вот только одного не понимаю. Анна хрена вам брать я нашего атага, коли вы и сами гораздо твари разных бить?" спросил Асмунд, обратившись к Маркусу. Я было хотел оставить его караулить снаружи, но он наотрез отказывался отрываться от коллектива и ковылял с импровизированной клюкой позади отряда. Ассистент, подойдя к шевелящейся массе расстрелянных полков, выцепил одного из них и поднял на уровень глаз, с интересом рассматривая. Дальше нам рамеем хода нет, Рус. Магия этого места заточена именно супротив нас. Вам же она не опасна. Он презрительно отбросил останки паука и взглянул не на гнома, а на меня. Я же глядел на Игнатия, вернее на плескавшийся в его механических глазах страх, и чёрт подери, спорю на всё, что угодно, Этот страх не относился к этому странному месту. Он до чёртиков, до ужаса в металлических пятках боялся офицера третьего ранга Маркуса. Чёрты разинули, топоем дальше, крикнул я своим ребятам, и эхо, отразившись от сводов пещеры, завторило: "Дальше, дальше, дальше!" Боевые рамии же тем временем собрались обратно в железных колобков и, накинув промасленные балахоны, вновь перестали отличаться от обычных механиков. Осторожно пройдя меж гор издыхающих пауков, мы приблизились к отдальной стене залы, где обнаружился ещё один вырубленный в скале проход. И тут я понял, о чём говорил Маркус. Проход был перекрыт мощнейшими чарами. Это было настоящее произведение искусства. Сплетение столь многих сил, что я не мог вычленить даже одну. Сложнейшая структура заклинания указывала на то, что его накладывал настоящий мастер своего дела. Уверен, что... Ни один из встреченных мною досили магов и в подмётке не годился этому титану. Ты уверен, что для нас проход безопасен? В нашем мире ни в чём нельзя быть уверенным, пожал плечами Маркус, а мне вдруг захотелось послать его куда подальше и свалить. Но я, конечно, просто не мог этого сделать. «Моя ватага должна быть опробована в настоящем деле, так же и я, как ее командир. Отступать?» «Ха! Аса про такое и не слышал!» В полнейшей тишине под перекрестьем почти двух десятков взглядов я протянул руку и осторожно коснулся плетения. по нему тут же прошли волны, оно заколебалось, внутри забегали какие-то огоньки, потекли струйки сил, сложнейшая механика пришла в движение, чтобы что? Определить, можно ли меня пропускать далее. Но врождебности в этой магии я не чуял, а потому подождав с минуту, собрался уже было сделать шаг, но получил неожиданное напутствие от Игнатия. «Аса, друг мой, будь осторожен, особенно тогда, когда чары спадут!» Прозвучало это напутствие да нельзя странно, ибо обычно Визант называл меня товарищем. С чего это такое беспокойство о моей персоне? Но к черту, пора было делать дело!» Этот зал заметно отличался от первого качеством отделки. Если предыдущую пещеру словно бы вырубали в спешке, то здесь мастера постарались на славу. Огонь факелов выхватил из объятий тьмы высокие испёчрённые множеством непонятных символов колонны. Это не были буквы, но не были и рисунки. Может быть, руны? В этих письменах чувствовалась сила, я даже думаю, что они непосредственно относились к той самой магии, что стояла на страже прохода, а вот за колоннами... Да, действительно, это была могила, необычная, странная, но могила. В центре небольшого метра в тридцати в поперечнике круглого зала прямо в воздухе висел хрустальный шар. Закованный в нём механик был совсем не похож на тех, что ждали нас снаружи. Он был человека подобен. Мощная, поджарая фигура из-за множества трубок, тяг, шестерёнок и прочих механизмов, кое-где была прикрыта броневыми щитками. Благородный обрис металлического лица с искусно сделанным ртом, высокий лоб, Неведомый создатель этого меха постарался максимально приблизить его к человеку. Механик висел в шаре, раскинул руки и чем-то напоминал распятого Христа. Глаза его были широко раскрыты, но в потухших зрачках не было ничего. Под шаром там, куда стекались и выложены белым мрамором дорожки, вот уж откуда он в этих местах Находился небольшой пьедестал с золотистой табличкой. Марк Аврелий, гласила латинская надпись. Марк Аврелий? Мои познания в древнеримской истории были ещё скуднее, чем в древнерусской, но имя казалось смутно знакомым. Что же сие за существо? вопросил кто-то из-за спины, но на него тут же зашикали. Действительно, казалось, свет от танца нарушать покойную тишину этого места. Разлитое в воздухе умиротворение резко контрастировало с напряжением магических сил, царивших в соседнем зале. Здесь мы были словно в глазе урагана. Казалось, в мире не существует больше ничего, кроме этого погружённого в тишину зала. Это всё, конечно, весело, братия. «Но у меня такое чувство, что у нас не слишком много времени», — вдруг подал голос Зигфрид. «В отличие от остальных застывших в благоговении моих бойцов, практичный гном в это время внимательно осматривался, ковыряя за скрузлым пальцем стену. «Вон та штука! Не та ли хрень, что мы ищем?» Я, как и все остальные, проследил за его перстом и увидел на одной из дорожек чёрное пятно. Чёрт побери. Вернее, даже силуэт, близ которого лежал ржавый меч и ещё что-то тёмное. Светоч, наконец, сбросив с себя оцепенение и приказав на всякий случай занять круговую оборону и ничего не трогать, я осторожно двинулся к нему. Лежащий на мраморной дорожке предмет, несмотря на то, что он находился от меня всего в метре, было чрезвычайно сложно рассмотреть. Его грани то и дело подёргивались, контуры смазывались, он дрожал и периодически пропадал из виду, будто скрываясь за слоем пространства. Света очевидно был чужд этому миру и изрядно им тяготился. Как, впрочем, и мир им. А подкопчённое пятно при ближайшем рассмотрении обратилось кучкой пепла, тончайшим слоем рассыпанным на белом мраморе. Его контуры определённо напоминали прилёгшего отдохнуть человека. Несколько долгих минут я стоял и, применив все свои куцы и способности, пытался оценить, насколько мехаянт для меня опасен. Но добился лишь сильнейшей головной боли. Свою мать. Похоже, без физических экспериментов здесь не обойтись. Решившись, протянул к нему руку, и как только докоснулся до смазанного предмета, моё сознание будто бы раздвоилось. Одна его часть так и осталась стоять над сожжённым заживо существом, а другая очутилась в этом же месте. но совсем в ином времени, в времени, когда оно было ещё живо. Такого разумного в мире орков я ещё не видел. Высокий и тонкокостный, его изящные черты лица были потрясающе красивы и казалось, могли принадлежать античной статуе. Длинные белые, но не седые волосы гуманоида были заплетены в две растрёпанные косички, а в заострённых ушах сидело десяток колец. Но не менее чем внушительность были удивительны его одежда и вооружение: набитые тяжеляй кожаные штаны, сапоги, сабля на боку и лук за спиной всё очень качественной работы. ставлю всё что угодно, этот остроухий был вождём. Только у вождей с самим бытием вырабатывается такой властный взгляд и горделивая поза. Камера, как и в случае моих видений, будто являлась чьими-то глазами. Невидимый для гостя этого места шпион медленно обходил хрустальный шар по кругу, пока грабитель, а это был именно он, Осторожно забирал с пьедистого светоч, который я все никак не мог как следует рассмотреть. Его грани смазывались, он уходил в тень, ускользал как бы не в иное измерение, как только я обращал на него взгляд. Но стоило глаза отвести, он вновь возникал темным пятном на периферии зрения. Взяв меха янт Острухий вдруг принялся что-то яро доказывать мёртвому полководцу. Тот не подавал признаков жизни, но белобрысова гостя это не смущало. Он активно жестикулировал, указывал то на стены, то на потолок. Молча гость остановился всё горячее и горячее. Молчание мёртвого меха выводило его из себя. А затем вдруг, достав саблю и держа меха Янт под мышкой, он бросился на невидимого врага, с яростью нанося размашистые удары и не переставая беззвучно орать. Несколько минут безумной битвы, и Остроухий отбросил саблю, чтобы свалиться и, позабыв об артефакте, зайтись в истерическом припадке. Его красивое лицо исказилось от целой гаммы чувств, он менял их как перчатки, пребывая то в ярости, то в радости, то в гневе, а то в печали. Еще несколько мгновений и он начал буквально истекать жизненной силой, истончался, иссякал, распадался, пока не превратился лишь в темное пятно на пыльном белом мраморе. Я отвел руку от меха Янта. Ромеи зря наняли такой большой отряд, ведь поместивший здесь светоч механиков не собирался его защищать. Его мог добыть и один разумный. Он лишь хотел, чтобы он не попал в руки тому, кто недостоин, не в силах обладать столь могущественным артефактом, и не попал почему-то к тому, кто принадлежал к самой расе механиков. Присмотревшись, я обнаружил ещё два тёмных пятна на белом мраморе у дальней стены. Эти гости пришли сюда с другой стороны горы. Думаю, если сосредоточиться, я смогу увидеть их противостояние, охраняющее могилу Марка Аврелия-мага. Увиденное было предупреждением, а вот следующая попытка поднять артефакт приведёт к настоящей схватке. Стоило ли говорить, какой я сделал выбор? Едва я вновь коснулся артефакта, как покойный полководец ожил. Он поворотил голову, обратив на меня мёртвый взгляд. В них был вопрос, и я право не знал, как на него ответить. Ты спрашиваешь, зачем я здесь мёртвый воин? По-моему, это очевидно, и я хочу забрать отсюда артефакт, что ваш народ именует Мехаянт. Светоч, привет ши вас в этот мир. Марка врери слегка склонил голову к плечу, явно не удовлетворяясь таким ответом. Ты удивлён, что я хочу завладеть им не для себя? Ха. Ты не поверишь, мой друг, но я удивлён тем не менее тебя. Странный это был разговор. Мёртвый полководец молчал, но этого молчания мне было достаточно, чтобы в голове появлялось понимание того, о чём он спрашивает. Понятия не имею, зачем он им, но думаю, твои собратья найдут ему применение. Мёртвые глаза следили за каждым моим движением, наполняя разум всё новыми и новыми вопросами. Некоторые были вполне логичны. Хранитель меха-янта хотел знать, кто я такой и кто мои анониматели, каковы их планы, для чего им светочи будет ли он использоваться во благо. Но другие вопросы отдавали явной шизофренией. Бывают ли на свете зелёные собаки? Кто первый прибежит на зов молодого Селезня? Сколько будет 343 умножить на 56? Что я съел на завтрак на свой 18-й день рождения? Я отвечал и отвечал, напрягая разум и память, доставая из них то знания, которые хотел услышать Марк Аврелий. Но вопросы всё не кончались и не кончались. Бесконечная река изтекла в мою голову, парализуя волю и постепенно наполняя страхом сердце. Чёрт подери! Я был готов сражаться со страшными монстрами и с опасной магией, но как сражаться с собственным желанием выложить мёртвому полководцу всё самое сокровенное, что у меня есть и даже более. Думаю, что вот так, запутавшись в тенётах собственного разума, каждый из тех, кто пытался завладеть мехом Янтан, и проигрывал в этой безумной битве. Пожирал сам себя. К счастью, у меня был туз в рукаве на такой случай. Хотя я сам и не мог понять и осознать, что угодил в расставленные неведомой магии сети, Аса был от них свободен. И едва только та сущность, коей и нынче была его душа во мне, поняла, что Андрей в очередной раз вляпался в какую-то непонятную хрень, В голове взвилась знакомая всесокрушающая ярость. Мига другой, и она просто выжгла паутину, которую успел развесить чёртов Марк Каврели или кто там создал эти чары. А потом я их просто сжёг.